Глава 22. Санта-Клаус. Гринвич, 2012 год. Умнейший Лео Гвик получил по своим не очень прямым каналам информацию не только о том, где сейчас находится Федяев, а может быть ему просто повезло, Бывший агент ФБР, поделившийся с ним своим знанием, рассказал заодно, что Федяев только что нанял охранную фирму Iron Shield Inc, принадлежащую одному его прежнему коллеге по бостонскому бюро. «Отличная фирма, отличные ребята», — сказал отставник. «Думаю, наши же ему и порекомендовали». Салли знает владельца железного счета. Собственно, когда-то он знал в Бостоне всех федералов, которые хоть что-то решали. «Безопасно ли ему звонить? Пожалуй, решает Салли. Дерек Финн вряд ли захочет его сдать, потому что тогда самому Дереку не равен час, придется выторговывать себе иммунитет. А если не придется, владельцу охранной фирмы вряд ли нужно, чтобы его связывали в газетах с Джимми Соливаном, который много что может об этом владельце порассказать». Финн сразу соглашается встретиться у Глика и приезжает через пятнадцать минут один. Времени на околичности они не тратят. Очевидно, что Финн хочет, чтобы Салли сказал ему, чего хочет, и навсегда исчез из его жизни. «Я выполню одну твою просьбу, Салли, и никогда больше не звони мне. Ты ведь в курсе, что сделали с Коннели? У меня хороший бизнес и спокойная старость». «Могу тебе обещать, что больше не потревожу», — отвечает Салли. Я вообще не планировал здесь больше появляться, но надо довести до конца одно дело, последнее. Я знаю твои дела, Салли, трупов ведь не будет. Ты ведь не хочешь на самом деле знать детали, Дерек. Ты прав, так что тебе нужно? Мне нужно, чтобы твой старший группы в одном доме в Гринвиче, вы там со вчерашнего дня охраняете одного русского, знал, что я сегодня приеду и не испугался. Что приедешь именно ты? «Нет, что приедет один старичок. Скажем, Санта-Клаус». «Сказать ему, чтобы ждал Санту?» «Да. Я ведь похож на Санту, Дерик». «Ты сильно постарел, Салли, но я бы сказал, что не похож». «Ты тоже не молодеешь. Просто пусть он знает, что я приеду. Это все, что мне нужно, и я больше не позвоню». «А, вот еще что. Сколько там у тебя людей?» «Десять». Пожалуйста, веди себя осторожнее, Салли. Многие из наших желают тебе здоровья, но вдали отсюда. Я знаю. А на чем они приехали в Гринвич? Не отдал микроавтобус. Будь готов занять этих десятерых каким-то другим делом, Дерек, чтобы они не простаивали. Отставной гангстер и отставной агент расстаются молча и без рукопожатия. В доме слышно, как Финн стараясь поскорее убраться из Бруклайна. «Лео, мне нужен фургон с водителем на десять мест, пистолет и пятьсот тысяч наличными», — говорит Салли Глику, словно посылает его в магазин за продуктами к ужину. «Сейчас все будет», — отвечает Глик ему в тон. Хлопотливо извлекает из сейфа наличные, из ящика стола «Браунинг Хай Пауэр», укладывает деньги в чемоданчик и вызывает фургон из лима-сервиса, которым всегда пользуется. «Спасибо, Лео, глушителя ведь у тебя нет». «Боюсь, что это все-таки не совсем мой профиль, мистер Салливан». «Ну, ничего, мы еще увидимся сегодня или завтра, я не останусь в долгу». «О чем вы говорите, мистер Салливан, я всегда рад помочь и вам, и вашим друзьям. Вот ведь как повернулась, я из России, вы в Россию». С Гликом они прощаются за руку. По дороге в Гринвич головная боль терзает Салли. К тому же его укачивает, он пару раз едва не просит водителя остановиться, но сдерживается». Наконец, его одолевает дремота, и Саливан клюет носом над чемоданчиком с деньгами. Водитель деликатно трогает его за плечо, только когда они уже добрались до Федяевского особняка. Некоторое время разбуженный Салли просто сидит в машине, собираясь силами. Хорошо бы и правда все это в последний раз, думает он, вылезая из фургона, чтобы показаться камере. «Назовите цель визита», — слышится из динамика. «Позовите старшего группы, скажите, мистер Финн предупреждал обо мне». «Скоро ворота приоткрываются, чтобы выпустить старшего, коротко стриженного атлета лет тридцати пяти, ростом никак не ниже шести футов пяти дюймов». Старший приветливо улыбается. «Мистер Финн сказал мне ждать Санта-Клауса. Это вы и есть, сэр?» Салли явно не вызывает у него подозрений. «Он сейчас похож на доброго, рассеянного дедушку, живыми голубыми глазами». Зеленый линзы он сегодня надевать не стал. «Пожалуй, сынок, — играет свою роль Салли. Сядем в машину, я тебе расскажу, почему мистер Финн так меня отрекомендовал». Откатив дверь, Салли первым залезает в салон. «Погуляй минутку», — просит он водителя. Тот только рад возможности размять ноги после почти четырех часов езды. Старшей группы садится в заднем ряду возле Салли. «Как тебя зовут, сынок?» «Брэндон, сэр. Брэндон Кинли». Ты, из Саути? Да, сэр, я тоже. Мы с мистером Финном были соседями. Потом мне пришлось уехать надолго, но мы остались друзьями. Брендон Кинли кивает, но на лице у него отражается недоумение, чего хочет этот старикан. Ваш русский клиент, Брендон, этот мистер Федяев, он ведь платит вам больше, чем вы получаете в агентстве, правда? Продолжает Салли, не меняя тон. Зато резко меняется настроение Кинли. Куда вдруг подевалась дружелюбная улыбка? — Я не обязан отвечать на такие вопросы, мистер, — не расслышал вашей фамилии. — Зови меня просто Санта, сынок. Ты можешь не отвечать, тогда я просто расскажу тебе свою теорию. Она заключается в том, что мистер Федяев предложил вам хорошие деньги, чтобы вы помимо охраны дома выполнили пару его несложных поручений. Обыскать один дом в Бруклайне и привести к нему двух-трех гостей. Я не стану утверждать, что это правда, но и ты ведь не станешь утверждать, что это ложь. Саль улыбается так бесхитростно лукаво, что сбитый с толку Кинли просто смотрит на него, глуповато приоткрыв рот. Ну так вот, Брэндон, сынок, меня зовут Санта, потому что я принес тебе и всем ребятам подарки. Санта иногда приносит подарки хорошим мальчикам и Саути. Тут Салли приоткрывает чемоданчик, и Кинли видит ровно уложенные банковские упаковки купюр. У него перехватывает дыхание. «Здесь по пятьдесят тысяч долларов каждому», — продолжает Салли. «Раздать деньги можешь сам, но вы должны быть послушными мальчиками». «Это как, сэр?» — почтительно интересуется охранник. «Вам нужно прямо сейчас сняться отсюда». Кинли морщит лоб, как подросток над слишком трудной задачкой. Пытается сообразить, чем это ему грозит. «Мне надо позвонить мистеру Фину, сэр». «Доложите ему, когда вернетесь домой. Скажете, что мистер Федяев вас отпустил, потому что больше не нуждается в ваших услугах. И как доложите об этом, сразу обо всем забудьте. Никто из вас никогда не был в Гринвиче, штат Коннектикут. Это мерзкий городишко для жирных котов. Хорошим мальчикам и Саути здесь делать нечего». «А мистер Финн, я тебя уверяю, сынок, он не удивится. Ведь это он предупредил тебя, что я приеду, верно?» «Но он ничего не сказал. Конечно, он не сказал по телефону, что вы должны сделать. Подарки у Санты, Брэндон, не только для послушных мальчиков, но и для смышленых». «Понял вас, сэр. Мы все сделаем, только поговорю с остальными». «Поговори здесь по своей рации, пусть все выходят». «Места в фургоне вам хватит». «Мистер Федяев будет задавать вопросы, если те, кто с ним в комнате, захотят уйти», — робко возражает Кинли. «Пусть скажут ему, что был сигнал тревоги, они нужны у ворот». «Могу я еще раз взглянуть на деньги, сэр?» «Если бы я был настоящим Сантой, я бы обиделся, сынок. Но я не настоящий, так что смотри». И перекладывает чемоданчик на колени охраннику. Тот достает одну пачку, другую, вертит их в руках. — Вроде все в порядке, сэр. Кинли достает из кармана ключи. — Это от наручников, я позову ребят. Через две минуты вокруг фургона топчутся все десять охранников. — Брэндон, ты можешь объяснить, что происходит? — спрашивает один из них, чернокожий ростом, кажется, даже выше старшего. — Залезайте в фургон, объясню по дороге. Снимаемся, это приказ шефа. «Больше никто вопросов не задает», — Салли машет рукой Брэндону на прощание. «Спасибо, сынок», — и пересекает лужайку. Когда один из чернокостюмных шепчет что-то на ухо Федяеву, заставив его удивленно поднять брови, и в ту же минуту все охранники быстрым шагом направляются к выходу, один Иван догадывается, что происходит. Он не знает лишь, сколько гостей явилось. Следующие пять минут проходят для него, как в замедленной съемке. В руке у Федяева оказывается блестящий хромированный пистолет. Он поднимается со стула и переводит дуло Савина на Штарка на малинаре. «Ведите себя спокойно, господа», — произносит он, и его голос слышится Ивану, словно из патефона, у которого кончается завод. «Сейчас ребята вернутся, и продолжим разговор». Малинари едва заметно кивает Штарку, хочет, чтобы я отвлек Федяева», — понимает Иван. «Ведь ноги-то у нас не связаны». Но кидаться на гостеприимного хозяина ни к чему. Сейчас все тем и закончится. Штарк тихонько качает головой, и Малинария отворачивается. «Решил, что я струсил», — думает Иван, снимая пряча в карман очки. Савин тем временем стоит, ухмыляясь в усы и глядя прямо на Федяева. Ему будто все равно, что будет дальше. Тут Иван слышит, как открывается дверь, и через мгновение он на ногах — «Ложись!» — орёт он Малинари, а Савина просто валит на пол, обрушившись на него всем весом. Одновременно его оглушает первый выстрел, второй и третий следуют с интервалом в доли секунды. Подняв голову, Иван видит лежащего возле барной стойки Федяева. Вместо головы у него кровавое месиво, темная лужа растекается по таракотовым плиткам пола. Стрелявшего Ивану не видно. «Мистер Селиван!» — зовет он, плохо слыша собственный голос. «Это вы, Штарк», — отвечает голос у него за спиной, — смышленый молодой человек. Рядом неуклюже руки, тоскованные за спиной, поднимаются Савин и Малинари. Штарк садится на пол, возвращает на нос очки и медленно оборачивается. Невысокий старик в темно-сером костюме и рубашке с расстегнутым воротником смотрит на него веселыми голубыми глазами. В затянутый в тонкую перчатку руке старика черный пистолет — Салли подходит к барной стойке аккуратно, чтобы не выпачкать кровью ботинки, и кладет пистолет среди чашек. «Ну что ж, джентльмены, нам пора», — говорит он негромко. «Охранники уже уехали, и нам тоже нужно в Бостон. Хорошо, что соседи здесь далеко. У меня не нашлось глушителя. А где остальные гости?» «В подвале», — отвечает Савин. «Надо расстегнуть наручники». Удивление его лицо не выражает. Впрочем, когда Саливан освобождает его от браслетов, видно, что руки живописца немного дрожат. Коротко кивнув, избавителю Савин отправляется за женщинами. Саля расстегивает наручники Штарка и на несколько секунд задумывается, стоит ли возвращать свободу движения Малинари, он его не знает. «Я не опасен», — закатывает глаза сыщик, заметив это колебание. «Пожалуй, нет», — решает Саливан и расстегивает ему наручники. Малинари сразу сует руки в карманы. «Кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» — спрашивает он в пространство. В голосе его звучит обида, будто ему должны были все рассказать заранее, но опять утаили все самое интересное. «Я даже не знаю, кто вы такой», — отвечает на эту обиженную интонацию Салли. «Ознакомиться некогда. Сейчас мистер Суэйн приведет остальных и поедем». Иван уже перестал видеть происходящее в замедленной съемке. Труп на полу, бледный сумеречный свет из окна, старый вежливый гангстер, терпеливо ожидающий двух женщин, чтобы расстегнуть им наручники, уже просто ингредиенты этого дня. По обыкновению Штарк старается задержать в памяти все детали. Осмысливать их сейчас точно не время. Так что пока он лишь протирает очки носовым платком и старается не смотреть под ноги, когда кровь подбирается к носкам его туфель, Салли предупредительно отводит Ивана в сторону за локоть. Женщины, приведенные Савином, благодарно подставляют скованные руки Салливану. Избавившись от наручников, Софья бросается Ивану на шею. Он роняет очки и прижимает ее к себе так сильно, как только может. Значит, не бросила его, значит, поняла. «За молоком, да?» — спрашивает Софья, поднимая на него лишь чуть влажные глаза. Дурак, любимый мой, Ванечка. Иван зажмуривается. Он никогда не думал, что может быть настолько счастлив в полуметре от трупа с отстреленной головой. «Кто поведет машину?» — раздается трезвый голос соливана Я бы и сам, но у меня раскалывается голова. Никто не слышит черного юмора в его словах. «Я поведу», — предлагает Малинари. «Не считая вас, Соливан, я тут один без пары». Саля аккуратно собирает наручники, кладет в карман свой браунинг, отчего его пиджак нелепо перекашивается вправо, и они выходят во двор. Иван обнимает Софью за плечи, Савин с Лори просто идут рядом. Удивительно думает Иван, что он променял Софью на эту маленькую пухлую женщину с милым сдернутым носиком, ямочками на щеках и, кажется, склонностью плакать по поводу и без. Вот и сейчас она утирает слезы. Хотя какая софья подруга гения? Уже почти темно. Малинари выгоняет из гаража черный микроавтобус с серебристым щитом на борту. Сали садится рядом с водителем Штарк Софьей в переднем ряду сидений. «Только кто-то должен отогнать в Бостон машину моей матушки, говорит Малинари, высовываясь из окна. суэн кроме вас, по-моему, некому». Савин кивает, а они с Лори забираются в охранниками на дорожке «Олдсмобиль». Меньше чем через десять минут они уже у выезда на шоссе. «Ну вот, теперь у нас есть часа три», — говорит Салливан, обращаясь к водителю. «Пора знакомиться». «Том Малинари». «Как вы здесь оказались, Том?» «Я спрашиваю не из любопытства. В старые времена я застрелил бы и вас, чтобы не рисковать, но сейчас предпочитаю объясниться». «Расскажу маме, что вез Джима Салливана и не тронул. Скажет, что я не мужчина», — косится на старика Малинари. «Фамилия Ангела вам о чем-нибудь говорит?» Вы родственник Джерри? Он был гнусный паук, но он давно умер. Что вы делали в доме у Федяева? Штарк может вам объяснить, вы же знаете его. Только понаслышке. Кстати, мистер Штарк, как вас зовут? Иван. Иван, вы очень своевременно положили всех на пол. Потом догадались, что это я вошел. Вы знаете, гораздо больше, чем я думал. Я пока не понимаю, хорошо это или плохо. Соливан устало трёт виски. Иван только сейчас осознает, что с точки зрения Салливана перебить их всех было бы самым разумным решением, и чудо, что они до сих пор живы. «Мистер Салливан, а могу я спросить, почему вы не расстреляли нас, когда мы лежали на полу? Зачем вам столько свидетелей?» — спрашивает он прям. «Я не собираюсь не вести здесь бизнес, Иван, не вообще задерживаться. Кроме того, я почти уверен, что никто из вас не донесет на меня». Разве что Том, которого я совсем не знаю, захочет получить за меня награду в 2 миллиона долларов. Но на самом деле все это не важно. Когда-то меня научили, что лучше сразу стрелять, чем вести бесполезные разговоры. Но не объяснили, как понять, бесполезен разговор или нет. Мне 82. Кажется, теперь я научился в этом разбираться. Может быть, больше вообще не придется стрелять. У меня никому не осталось претензий. В старческую сентиментальность Джимми Салливана Штарк пока поверить не готов. Сейчас важно показать ему, что мы не опасны. Может быть, он и правда не захочет еще сильнее портить себе карму, думает Иван. Давайте я расскажу вам все, что знаю и о чем догадываюсь. Мне кажется, сейчас у нас с вами общие интересы, в том числе и у Тома Малинари. Вполне возможно, начинать. Только мне неудобно так сидеть. Том, вы не могли бы остановиться, я хочу прилечь. Малинари останавливает автобус, и Салли перебирается в салон. Штарк Софьи освобождают ему передний ряд кресел и пересаживаются на следующий. Ситуацию я представляю себе так, начинает Иван, когда они снова трогаются. Шумоизоляция в автобусе отличная, лишь немного слышно, как шелестят колеса. Штарк наклоняется вперед, чтобы видеть Сливана через щель между креслами. В 90-м году некий студент случайно оказался в музее Гарднер во время ограбления. Когда профессиональные грабители ушли, он вырезал из рам четыре картины и отнес домой, а потом попытался их продать. Вы в то время, наверное, много знали про торговлю украденному в Бостоне, и вас, скорее всего, спрашивали про ограбление ваших контактов в полиции или ФБР. У вас не могло не быть таких контактов. «Поэтому вы стали искать продавца, и этих этих картины нашли. Почему он погиб, я пока не понимаю. Возможно, не хотел говорить, где картины». Тут Иван делает паузу. Не захочет ли Салли ответить? «Продолжайте», — просит Салливан. «Вы стали дальше искать картины и нашли подругу вора Лори. Но к тому времени она уже связалась со своими друзьями, с то есть мистером Суэйном и...» Тут Иван сбивается с ритма рассказа с его женой Софией. Ключ от ячейки на складе, в которой были картины, Лори отдала им. Софья слушает его, откинувшись на сиденье и закрыв глаза. Вы встретились с ними и потребовали отдать картины. Но Суэн предложил другой план. Объяснил, что он художник, давно изучает голландскую живопись золотого века и может скопировать картины так, что музей примет его копии за оригиналы. Вряд ли вы ему сразу поверили, он должен был как-то доказать, что действительно на это способен. Наверняка он сказал вам, что вы можете только выиграть от сотрудничества с ним. Плат он потребует только после того, как музей примет картины, и плата эта будет сравнительно низкой. Например, миллион долларов или два, не знаю, о какой сумме могла идти речь. И за эту сумму вам достанутся подлинные картины, которые никто уже не будет искать. Наверняка Суэй назвал срок, за который он сможет изготовить копии. Несколько лет, точно не двадцать. Салливан весь внимание на словах о сроке он еле заметно улыбается. «Вы, подумав, согласились, — продолжает Штарк, — но потом вам пришлось уехать из страны. Контролировать мистера Суэйна стало намного труднее, и он раз за разом срывал сроки. Художники часто бывают ненадежными. Это он подкалывает Софью, но она по-прежнему безучастна, и глаза ее закрыты. «Тем временем вы познакомились с Федяевым. Как это получилось, не знаю. Возможно, вы живете в Москве. Если вы приехали в 90-е, там было легко скрыться человеку, которого разыскивают в Америке. В общем, вы встретили Федяева, и он сделал вам что-то плохое. Узнал вас, шантажировал». Саля снова не отвечает, только жестом показывает Ивану «Продолжай». И вот вы решили отомстить». Нет, это как-то глупо звучит. Захотели чем-то ответить Федяеву. Мы знали, что он коллекционер, и решили предложить ему поддельные картины. Вызвали Софью в Москву, там она сама вышла на Федяева, чтобы вас никто не заподозрил, и дала ему образцы, взятые из подлинных картин. Тем временем у Федяева начались проблемы, или он почувствовал, что скоро начнутся. У него возник план использовать эти картины, чтобы получить убежище в Штатах. «Вы следили за его приключениями наверное, думали, что так даже лучше позволить Федяеву пристроить в музей поддельные картины, а потом выложить на стол настоящие». Улыбка на лице Сали становится шире. Это ободряет Ивана, похоже, он недалек от истины. Федяев не был уверен, что картины подлинные, он знал, что химическая экспертиза не доказывает подлинности, что краски копииста могут соответствовать по составу тем, которые использовал, скажем, Рембрандт, А холст вообще может быть старинным. Так что он подкупил реставратора в музее Гарднер, чтобы тот признал картины подлинными в любом случае. И чтобы сообщил ему, если на самом деле это не так. Винс Ди Степану, главный реставратор музея, так и сделал. И Федяев озаботился поиском подлинных картин. Он перевернул все вверх дном в доме, где Софья показывала мне картины, и, наверное, в доме Суэна на маргарет стрит Но ничего не нашел, поэтому попытался получить информацию сначала у Суэйна, Лори и Софьи, а потом у нас. Тут явились вы со своим пистолетом. Как вам удалось избавиться от охраны? Подождите, Иван, вы еще не все мне рассказали. Как в этой истории возникли вы и Том? Я думал, эту часть вы уже знаете, ведь это ваш человек вывозил нас, Софья, из Америки через Кубу. слеван молчит, лицо его непроницаемо. Федяев объяснил мне, что ему нужен посредник, который сумел бы внушить доверие продавцу, то есть Софье, и соблюсти интересы покупателя, то есть самого Федяева. Он проделал большую работу, копался в прошлом Софье и в моем. Похоже, этот человек знает Виталия Когана, владельца банка, в котором я работаю. Когда он нашел меня там, видимо, решил, что это судьба. Вы ведь тоже знаете Кога, наверное? Иначе я не понимаю, как он смог устроить нам эту эвакуацию из Бостона. О том... «Ну, когда я летел в Нью-Йорк, я думал, что мне понадобится некто хорошо знающий историю ограбления Гарднеровского музея. Один мой друг в Нью-Йорке, галерист, посоветовал мне Том. Я всю сознательную жизнь еще эти картины, в первый раз с начала рассказа встревает Малинари. Том очень помог мне, например, помог вернуться сюда после незаконного выезда». «Зачем вы вообще вернулись, Иван?» На этот логичный, в общем-то, вопрос у Ивана нет простого ответа. Софья открывает глаза. Ей тоже интересно послушать, зачем он вышел за молоком. Когда я был в Бостоне в прошлый раз, Ди Стефану торопил нас, чтобы мы поскорее вернули полотно в музей Гарднер. Мне показалось, что реставратор не должен так спешить, и что у него какой-то свой интерес. Потом я увидел в Москве на выставке одну работу Савина. Это трудно объяснить, но, глядя на нее, я вдруг понял, что это он написал картины, которые мы передали музею. Мне показалось, что меня и всех, Тома, музеи, тех, кто придет смотреть на картины, обвели вокруг пальца. Савин сказал тогда на пленэре, что «ты не видишь», — тихо говорит Софья по-русски. Знал бы он, как ошибается. Я его слышал, Сони и поверил ему. «Говорите по-английски», — раздраженно надергивает их Салли. «Я еще не решил, как мы поступим дальше. Вы сказали, что у нас общие интересы, в чем они?» «Я думаю, что подлинные картины у вас или у кого-то из ваших доверенных людей. Мы с Томом должны увидеть эти полотна. Он давно их ищет, а я... В общем, для меня тоже это теперь важно. Но мы не выдадим вас, потому что сегодня нас отказались слушать в музее. Директор Бартлетт выгнала нас из кабинета. Для нее вопрос решен». Она и попечительский совет приняли картины Суэйна. Они наверняка уже выпустили заявление, что похищенные шедевры вернулись. Я не могу говорить за Тома, но для меня эта история закончится, когда я увижу картины. «Я и сам не смог бы сказать лучше», — подтверждает Малинари. «Мне важно знать правду, я хочу хоть раз увидеть бурю. Но для Бартлет ничего делать не хочу. Я ведь тоже мог вас убить, Саливан, когда вы меня освободили. Но сейчас, получается, я на вашей стороне, а не на стороне музея. Если надо выбирать между гангстерами и пингвинами, выбор проще простого. Меня тут только одно беспокоит. Вот люди придут в музей и увидят подделки. И мы ничего не сделаем, чтобы обман раскрылся? Тебе нужно задать этот вопрос Савину. неожиданно вступает в разговор Софии. Почему-то мне кажется, что он тебя убедит. Он всегда рассказывает историю про Джошуа Белла — Есть такой великий скрипач. Одна газета уговорила его на эксперимент. Встать в метро со своим страдивари, играть тоже, за что ему обычно хлопают в залах. За 45 минут он собрал 32 доллара, в три раза меньше, чем стоит билет на его концерт. «Презрение к обычным людям меня не убеждает», — резко отвечает Малинария. «Я сам из этих». «Все же поговори с Савином, у него есть целая теория на этот счет». «От чего еще вы ожидали от музея?» — иронизирует Салли. «Директору надо собирать пожертвования, а много ли она их соберет под историю про то, как ей всучили копии? Завтра я покажу вам, подлинники. Это, скорее всего, снимет вашу проблему, Том. Почему? Увидите завтра». Он принял решение, теперь мы все заодно, понимает Штарк. Салли снова трет виски, но, как и прежде, это не приносит ему облегчения. Он закрывает глаза. Может быть, так удастся приманить сон.